Ваше величество, он сбежал. Из Мальдарора невозможно бежать. Вы плохо ищете. Капитан стражи склонил голову, но его лицо выражало явное недоверие. Валет холодно глянул в сторону, сдул пылинку с рукава и заговорил как бы сам с собой. Это слияние сфер играет с нами злые шутки. Позавчера Северная башня исчезла, её словно стёрли до фундамента. Люди боялись подходить к этому месту, но через пару часов она вернулась. Ты представляешь, что мы там обнаружили? Кто-то успел превратить её в музей. Там были выставлены стеклянные шкафы, наполненные монетками, посудой, ржавым оружием и всяким сором вроде цветных черепков, бусинок, ремённых пряжек. Стены украшали картины из жизни полудиких шотландских и кельтских племён. Похоже, нашу башню сочли памятником шотландской архитектуры, верхней лепости и безкультурья. Каким образом египетскому жрецу удалось бежать? Королева Рассейна, слушавшая сына, вновь повернулась к стражнику. Капитан поднял голову. Пленник пропал вместе с двумя вооружёнными охранниками при переходе из камеры пыток в подземелье. Расстояние небольшое, однако мы не обнаружили даже их следов. Все трое словно растаяли в воздухе. Неужели совсем ничего подозрительного не поверил валет. В проходе были погашены факелы, исчезло паутины с потолка и начисто чисто сметенна солома с пола, как будто бы по подземелью прошёлся смерч. Да. Это действительно был тот самый город. Ну, почти тот же самый. Нет, например, никаких особенных изменений не увидел, но опытный глаз Илоны сразу отметил несколько весьма подозрительных моментов. День тусклый, солнце не видно, и несмотря на явно обеденное время, на улице ни одного прохожего. Провода на столбах как-то слишком обвисли, а пыльный асфальт под ногами Весь покрыт глубокими вмятинами, словно по нему слоны бегали. В большинстве окон не было стёкол. Нигде не видно ни одной машины, хотя друзей выбросило на пустынный перекрёсток. Дождь кончился. Валерч, где это мы? Мелочка, я тебя не понимаю, что значит где? В центре города, на углу Димитровской и Пристанской. Вон купола Кремля блестят, вон дом быта. Ой, Студент побледнел и сделал попытку присесть. Проследив за его взглядом, илона только присвистнула. На фоне стройных крестов чётко вырисовывалась уродливая голова на длинной шее, шипы на хребте, розовый дым из ноздрей, круглые глаза под тяжёлыми веками. Дракон, восторженно взвыл Нэт Гамильтон, позабыв обо всём на свете, рыжий рыцарь прыгнул в седло и выхватил меч. Его мечта сбылась. Наконец-то он встретил это прекрасное чудовище, обещанный подарок леди Роксалане сам плыл ему в руки. Куда намылился? Друзья мои, прошу прощения за бесс церемонность, но я вынужден на некоторое время покинуть вас. Меня ждут подвиги. Подождут, невозмутимо ответила Илона. Если ты имеешь в виду вон того змея Горыныча, Так этот крупный подвиг никуда не денется. Даже наоборот, как у него появится аппетит, он сам тебя тыщет. Но я дал обед. Об обеде поговорим отдельно. Мы все проголодались. А сейчас послушай меня. Ты человек темный, средневековый, в тонких материях непродвинутый. А ты, герой Великой Отечественной, лучше вообще молчи. Молчи и не доводи меня до греха. Так вот, во-первых, я много читал. «Во-вторых, пересмотрел массу фильмов ужасов, включая и «Парк юрского периода». «Потому никому, никуда, очертя голову лезть, не позволю». «Есть желающие противиться моей диктатуре?» «Бред!» «Только фыркни хоть что-нибудь против». «Леди Илона, вы не поняли?» — попытался объяснить Нед Гамильтон. «Там разгуливают живой дракон». Даже в моем мире это большая редкость. Нет высшего счастья в жизни рыцаря, как сразиться один на один с огнедышащим драконом и поднести его голову к ногам прекрасной дамы. Ой, очень мне нужна его башка у ног. А я и не имел в виду вас. Что? Подозрительно ласково понизила тон девушка. Значит, мало того... Что ты намерен убить ни в чём не повинное, реликтное ископаемое, наверняка занесённое в красную книгу? Мало того, что ты бросаешь бедного Валерку без охраны и защиты, мало того, что ты едешь на верную смерть, так ещё и не за меня? Ну, потупился, нет. Э, дело в том, э, там, э, там у меня была дама сердца. Невеста? А, любовница. Жена? «Подружка на вечер!» «Я сказал, дам из сердца. Это нечто более возвышенное». «И ты обещал привезти ей в качестве сувенирчика голову дракона из Арабских Эмиратов?» «Да, но дракона я встретил только здесь». «Ладно, иди. Ну, вали отсюда. Мчись во весь опор. Бросай нас с бедным больным Валерочкой на страшную смерть только из-за того, что какой-то там макитре понадобилась отрубленная голова коллекционной рептилии». Она не Маккитра, вспыхнул Нет. Маккитра? Нет, не Маккитра. Она благородная леди Раксалана из А мне плевать, откуда эта твоя благородная леди, но всё равно она Маккитра, ещё раз Маккитра. Душечка дерзнул подать голос Люстрицкий. А что значит Маккитра? Понятия не имею, огрызнулся Лона. Но моя бабушка всегда так называла одну нашу соседку. очкастую воспитательницу из соседнего подъезда. Вот зуб даю, что это его Роксолана еще и крашеная. «Как? Как вы можете? Как вы...» От возмущения рыжий рыцарь просто не находил слов. «Вы ведете себя, как уличная торговка». «Ах!» Еле слышно выдохнула Илона Щербатова и, схватившись за сердце, медленно и красиво осела на асфальт. Уже лежа, она судорожно подергала ножкой, Попыталась изобразить пену на губах, прикрыла глазки, предварительно сведя их в кучку и задержала дыхание. Обморок получился выше всяких похвал. «Милый Нэт, что вы наделали?» «Я? Господи, неужели она умерла? Дорогуша, милочка, солнышко мое, ну не надо, ну, пожалуйста, не бросай меня одного. Без твоего дружеского участия у меня два зачета на осень». «Леди Илона...» Рыжий рыцарь бросил по воде и, спрыгнув с коня, попытался поднять ее на руки. Это было трудно. С одной стороны, рыдающий Валера путался под ногами, с другой — сама Илона активно, но незаметно упиралась. В конце концов, грубая средневековая сила взяла верх. «Сэр Люстрицкий, достаньте воду. Она еще жива. Я попытаюсь ее спасти. Но, но где тут вода? Ни одного магазинчика не видно. Не изложишь же ведь». "К сиче чертей!" взревел уже краснеющий от тяжести крестоносец, у бреда полный фляг в подсумке. "Достаньте же её скорее, дьявол вас побери! Не ругайте меня!" взвизгнул обиженный Валерий. "Как-то вы на меня кричите, я путаюсь и избиваюсь. Где тут эта противная фляжка? Вот она. Берите, грубиян!" Нет, зубами вырвал пробку, и как только Илона для правдоподобия застонала, высунув язык, он вылил ей на голову всё содержимое. Ха! Мокрая, как мышь, симулянтка вырвалась и встала на ноги. «Слава Всевышнему! Вы живы!» — смиренно поклонился рыжий рыцарь. Некоторое время Илона лишь шумно дышала, подыскивая самые страшные проклятия, какие только можно было бы обрушить на эту кротко опущенную голову. Их отвлек тяжелый голоб, гулко раздававшийся с противоположного конца улицы. Навстречу друзьям Илона, Неслась загорелая девушка в вечернем платье с разрезами верхом на не очень крупном динозавре. Резко остановив скакуна, амазонка откинула с алба прядь пепельных волос и уверенно ткнула пальцем. Значит, ты и есть Нет Камелтон.